Сохбет правительство указывает на огромную роль, которую в деле помощи должны сыграть ваши самолёты. Примите все меры к ускорению прибытия ваших самолётов в УЕЛЕН. Разгируйте принятые вами решения и меры. Куйбышев немедленно объявил о рал для окончательной подготовки самолётов к вылету. Этим занялись все, кроме лётчиков, которых собрал, чтобы объявить задание. Мы понимали, что полёт в глубины Арктики связан с большим риском. Но риск бывает безрассудный, слепой, напоминающий авантюру. Такой риск чужд советским лётчикам. Только тщательное изучение обстановки, возможностей техники и людей, понимание глубины опасности риска, выработка возможных вариантов действий в случае осложнений, трезвый расчёт сил и средств всё это в комплексе даст право командиру идти на риск. Да, мы шли на риск, но шли расчётливо, с открытыми глазами глубоко понимая необходимость этого риска нас звало сознание высокого долга советского человека, которому не страшна и сама смерть во имя спасения товарищей, своих братьев. Всесторонне учитывая все плюсы и минусы, мы выбрали окончательный маршрут полёта. Алюторка, Майне Пылгин, бухта Провидения через Анадырский залив, мыс Уэлен. Трасса проходила почти по прямой линии, как привыкли летать мы, военные летчики. По этому маршруту нам предстояло пролететь более двух тысяч километров. В том числе около 400 километров над морем через залив. Но когда я объявил маршрут полета, летчик Фарих заявил. Я не намерен лететь через залив. Вообще, по-моему, каждый может лететь как хочет. Лететь будем группой. — твердо возназил я Фариху. — Может, строим, как на параде? — Именно строим. А вы представляете себе полет в Арктике? Это был вызов. Открытая попытка внести партизанщину в работу отряда. Коллективное обсуждение маршрута, когда каждый летчик, а имеющий опыт полетов в сриверных широтах тем более, обязан высказать свое мнение необходимо в период разработки маршрута. Но когда обсуждение закончено и решение принято, Каждому участнику надо думать о том, как лучше, быстрее выполнить задачу. Таков закон воинской службы и трудовой дисциплины вообще. Правительство назначило меня командиром, и я буду вести отряд до конца, распоряжаясь и машинами, и людьми. А не знакомых путей, пурги и туманов бояться нам не к лицу, ответил я Фариху. Вечером накануне отлёта ещё раз решил поговорить с Фарихом. Рядом со мной был Борис Певенштейн. Высказал ему своё мнение о Фарихе, о том, что нам дорог и полезен его опыт полярного лётчика, но принципы коллективной работы и основы дисциплины превыше всего. Они залог успеха. Приказал Певенштейну пригласить Фариха на беседу. Между нами произошел разговор, записанный с протокольной точностью Пиренштейна в его дневнике. Приведу его дословно. Фарих. Вы меня звали? Каманин. Да, я слышал, что вы отказываетесь идти в строю и не хотите идти по намеченному маршруту. Фарих. Да, я думаю, в строю идти незачем. А на Дырский залег, по-моему, можно обойти. Вообще, зачем делать маршрут обязательным для каждого? Каманин. Дисциплина совершенно обязательна в любом деле, тем более в таком, какое предстоит нам. Так вы отказываетесь лететь в строю? Фарих. Да, отказываюсь. Каждый должен работать на свой риск. Каманин. Не имея уверенности в вас, я отстраняю вас от полетов. Фарих. Хорошо. Хорошо. Только сообщите сначала правительству. Каманин. Сообщайте, если вам нужно. Я отвечаю за свои поступки, как командир. На этом неприятный разговор с Фарихом был окончен. Я пригласил лётчика Бастанжиева и сообщил, что ему передадут самолёт лётчика Фариха и что он должен быть готов к вылету группой. Помню, как повеселели глаза Бастанжиева, и было отчего. Ведь это именно у него была отвёрнута машина для Фариха, и то он остался без лошадного Теперь роли поменялись к великой радости Бастанжеева. В ту же ночь с самолётов Р-5 сняли пулемёты и бомбардировочную аппаратуру, освободив место для техников. Экипажи состоялись из трёх человек. Пять самолётов, 15 человек.